Глава пятая. Лера. «С того вечера, как Дима познакомил меня с другом, прошла неделя. Я так и не набралась смелости рассказать о том, что было в ресторане. За это время особых изменений в Димке я не заметила. Мой мужчина оставался все таким же. Он стал ходить на работу к Руслану, а я каждый раз после его возвращения сканировала его взглядом. Чего я ждала, я сама не знала». «Наверное, я хотела получать подтверждение того, что Димка все еще мой Димка, который не способен никого обидеть или сделать что-то, за что его смогут назвать бандитом. Денег у нас не прибавилось, и, наверное, это помогало мне спать спокойно. Если нет больших денег, значит и нет ничего противозаконного». Возможно, Руслан не такой уж и плохой человек, то, что он бандит, это же еще не значит, что он заставит Димку заниматься плохими вещами. Возможно, Димка не захочет с ним работать, и этот мужчина пропадет из нашей жизни так же быстро, как и появился. Дура, какая же я дура, надеюсь, непонятно на что. Я же видела, какими глазами Дима смотрел на Руслана, как он ему в рот заглядывал и что он спит и видит, чтобы иметь все то, что есть у его друга. «Лерка!» Выныриваю из своих размышлений и смотрю на Настю, которая ждет меня прямо возле входа в офис. И, судя по огромным глазам, произошло что-то такое, ну такое. Если твой рассказ о секс-марафоне не может подождать, то я могу его выслушать только по дороге к моему рабочему месту. Настя уже бежит за мной следом, а я очень быстро перебираю ногами. Я все никак не могу рассчитать, сколько времени мне нужно, чтобы добраться от дома до работы и еще мудриться не опоздать. Я просто обожала маршрутки, особенно в час пик, когда все пытаются туда втиснуться со словами А ну, подвинься, а то я тебе на голову залезу. Вот, например, сегодня одна противная баба вытолкала меня из автобуса, да еще и с таким видом, как будто она выиграла борьбу за 20 лишних килограммов на ее заднице. Я вчера связем с кем кувыркалась. Выдает мне подруга в лифте и сверкает глазами так, как будто ее вместо новогодней елки нарядили в гирлянды. Только вот с чего такая радость. «М -м -м, так тебе сочувствовать или поздравлять прищуриваю глаза и улыбаясь. Эх, наивная дурочка, она еще не знает, что ждет ее сегодня. Лерка, он такой, такой. Козлина, хочется закончить ее предложение. Но если она сама не научится на своих ошибках, тогда толку не будет никакого. Я бы рассказал ей, что происходит на следующий день со всеми пассиями моего начальника. Но готова поспорить, что она не поверит ни единому моему слову. Лифт оповещает о том, что мы уже на нужном мне этаже. «Я так понимаю, по твоим счастливым глазам ты выходишь вместе со мной». Настя кивает, как китайский болванчик, и мы выходим на мой этаж. Вспоминаю, есть ли в сумке влажные салфетки, так как они кому-то понадобятся очень-очень скоро. Смотрю на часы на руке и улыбаюсь. Я не опоздала, не опоздала. И это уже стоит отметить. Если раньше я ходила на работу, чтобы доказать Диме, что могу быть самостоятельной и что не намерена быть содержанкой, так теперь работа стала единственным, что не дает нам загнуться окончательно» и поэтому я учусь относиться к работе с совершенно другой степенью ответственности. «Валерия!» — слышу голос своего начальника и вздрагиваю. Он опять подкрался сзади. Зачем он постоянно это делает? вы все всё-таки решили, что работа для вас важна, похвально!» Вяземский улыбается, и тут же, переведя взгляд на Настю, его улыбки как не бывало. Его лицо тут же становится жестким, глаза метают молнии, а Настя, все еще не замечая таких явных перемен, стоит и улыбается, как дурочка. Олег, мурлыкает моя подруга и делает шаг в сторону моего босса. Ошибка номер один. Его нельзя называть по имени на работе, особенно тем, с кем он же переспал. Мы с вами знакомы. Вяземский вскидывает брови его взгляд убивает на повал. Подруга тут же начинает мешкаться и опускает глаза в пол. «Простите, я подумала», — бормочет себе под нос Настя, а Вяземский делает к ней большой шаг и холодным тоном заявляет. «И если я не ошибаюсь, то уже 9 утра, и рабочий день начался, а, судя по всему, вы опоздали на свое рабочее место. Барышня, если вы не дорожите своей работы, то Валерия очень быстро подыщет вам замену». Подруга, извинившись и тут же сорвавшись с места, убегает. Пытаюсь сдержаться, чтобы не скривиться и не показать, насколько он мерзко себя ведет. И вот так происходит каждый раз, если кто-то вдруг позволяет себе подумать, что у них может быть что-то большее, чем одна единственная ночь. «Ваша подруга», — Олег Владимирович не спешит уходить, а сканирует своим взглядом мое наглухо закрытое платье. «Да». Пытаюсь улыбнуться, но в его присутствии я чувствую себя неуютно. Тогда я дам ей еще один шанс и не буду увольнять с работы. Он делает шаг ко мне, а мое сердце начинает биться чаще. Глаза находят вазу на столе, и я в любой момент готова огреть его ею по голове. Она должна радоваться, что у нее есть такая подруга, как вы, Валерия». Он не позволяет себе лишнего, но вот эти его слова, внимание и то, что он нарушает зону моего комфорта, меня злит. Сжимаю до скрипа зубы и заставляю себя улыбнуться. «Спасибо». Он внимательно на меня смотрит, а потом делает шаг назад и идёт в свой кабинет. «Забронируйте мне столик на три часа в Бризоль». Дверь в его кабинет захлопывается, а я выдыхаю и падаю в свое кресло. «Дьявол, с каждым днём его поведение становится все страннее. И что я буду делать, когда он действительно позволит себе распускать руки?»